Глава 10. Реактивное чудо оружие. Несущая смерть. В этом вылете я действовал как командир одной из машин. Мы находились в глубоко в воздушном пространстве Германии, когда справа промекнул очень быстроходный самолет. Что это было? крикнул мой второй пилот. Мистер Шмидт-262 реактивный истребитель, ответил я. Видим, что три В24 в пламени уже идут к земле. Их экипажи, по-видимому, ничего не поняли, такой неожиданной была атака немецких реактивных самолетов. Стелки сообщили, что видят Ме-262, летающих вокруг нас. Где к черту наше истребительное прикрытие? В этот момент бомбардировщик затрясся от пулеметной стрельбы, и кабина заполнилась дымом горелого пороха. Один Ми-262 пролетел над нашими головами. Пулеметы бортовых стрелков палили как бешеные. Ми-262 атаковали нас дважды. При второй атаке мы потеряли еще два В-24. Около 50 наших летчиков тогда погибло. Так описывал свою встречу с реактивными истребителями немцев 5 апреля 1945 года ЧБМН, пилот американского четырехмоторного бомбардировщика Б-24 Американские бомбардировщики были в тот день атакованы Ми-262 из Якфербанд-44, элитного соединения Люфтваффе, в котором были собраны многие асы Западного и Восточного фронтов. Возглавлял это подразделение генерал-инспектор истребительной авиации Адольф Голланд, сам являющийся одним из известнейших асов Люфтваффе. Неприятный рандеву с Ми-262 пережили многие летчики авиации союзников. Несмотря на весьма короткую боевую карьеру этого реактивного истребителя, летавшие на нем пилоты претендовали на уничтожение 467 самолетов-союзников, в том числе более 300 тяжелых бомбардировщиков. Одновременно реактивные истребители Мессера Шмидта представляют оружием, способным изменить ход воздушного сражения над Германией, но ставшим жертвой бесноватого фюрера. В основной ошибкой Гитлера считается приказ о выпуске Ми-262 в качестве бомбардировщика. Промахом руководства Люфтваффе в целом затягивание процесса создания реактивного истребителя. Легенда. Характерный пример созданных вокруг Ме-262 МИ мифов и легенд дают нам мемуары Альберта Шпеера. Министр вооружения и боеприпасов Третьего Рейха пишет. По мере того, как положение ухудшалось, Гитлер становился все более нетерпимым и еще более неприступным для любого довода, который оспаривал принятые им решения. Его жесточение имело самые серьезные последствия и в области военной техники. Они грозили обесценить наши как раз самые ценные достижения из арсенала «Чудо-оружий» истребитель ме 262 самый современный, с двумя реактивными двигателями, пришагнувшие скоростью 800 км в час, с вертикальным набором высоты, какого не было ни одного самолета противника. Еще в 1941 году, будучи архитектором, при посещении авиазаводов Хенкеля в Ростове я услышал оглушительный рев одного из первых реактивных двигателей, установленного на испытательном стенде. Конструктор профессор Хенкель усиленно настаивал на использовании этого революционного изобретения в самолетостроении. Во время конференции по вопросам вооружения на испытательном аэродроме в Люфтваффе в Рехлине в сентябре 1943 году Мильх протянул мне молча только что доставленную телеграмму. Это был приказ Гитлера о немедленном снятии серийного производства истребителя Ме 262 Мы решили как-то обойти запрет. Но работы велись теперь уже по другой категории срочности, совсем не с той, которая была бы настоятельно нужна. Примерно месяца через три, 7 января 1944 года, Мильху и мне было срочно приказано прибыть в Ставку. В из английской газеты, сообщавшая о приближении успешных испытаний английских реактивных самолетов, все перевернуло. Полное нетерпение Гитлер потребовал, чтобы в самые короткие сроки было изготовлено максимально возможное количество самолетов такого типа, поскольку же все подготовленные работы были тем временем заброшены, то мы смогли пообещать выпуск таких машин не ранее июля 1944 года и в количестве не более шести десятков в месяц. Это стало едва ли не общим местом рассказов о крахе Третьего Рейха. Полубезумный Гитлер, отдающий идиотские приказы, воевающие из рук победу. В том же духе описывает историю Ми-262 известный немецкий летчик-истребитель Адольф Галланд. Фюрер при обсуждении чрезвычайной программы привел разговор на Ми-262. После того, как были обсуждены вопросы с испытанием и конструированием, он внезапно спросил, сколько из законченных самолетов способны нести бомбы. Мильх, который из-за ссоры с Герингом не присутствовал на совещании в Инстербурге, где Гитлер развивал свои идеи по поводу блицбомодировщика, честно говорил. «Не один, мой фюрер. Ми-262 построен исключительно как истребитель. Гитлер пришел в бешенство. Офицеры из его окружения потом рассказывали мне, что никогда прежде они не были свидетелями такой яростной вспышки». Он орал на Мильха, Геринга и на Люхтваффе в целом, обвиняя их в неверности, непослушании, измене. Вскоре Мильх был смещен со своего поста. Мы ощущали на себе последствия вспышки ярости фюрера, когда несколько часов спустя Мильх, Бадершац, Мессир Шмидт, начальник испытательных станций и я лично были вызваны к рейхсмаршалу. Он передал нам приказ фюрера, касавшийся переделки и преуважения целой серии Ми-262 в бомбардировщик. Для того, чтобы избежать какого-либо недопонимания, никому впредь не позволялось относиться к ме 262 как к истребителю, даже как к истребителю-бомбардировщику, а только как к Блиц-бомбардировщику. Это все равно, что отдать приказ называть лошадь коровой. Надо сказать, что лошадей, названных коровами, точно так же, как и коров, названных лошадьми, было предостаточно. Ночное небо Германии защищали истребители, представлявшие собой модификации бомбардировщиков, Юнкерса и Дорния. Место фугасок в бомбоотсеках занимали баки. В носу монтировалась батарея 20 мм и 30 мм пушек, и на «Корове» Ю-88 оказывалось возможным сбить больше самолетов, чем «Голланд» сбил на обычных истребителях а от немецкой ночной авиации «Шнауфер». Причем «Голланд» позиционирует Ми-262 ни много ни мало как средство выигрыша воздушной войны над Рейхом. Он пишет «Я и сегодня по-прежнему считаю, что ожидать от массового применения в бою истребителей Ми-262 коренного перелома в системе воздушной обороны Германии, даже в столь критический момент, отнюдь не было привлеченным оптимизмом. Рассказы о технических достижениях Германии неизбежно вызывали вопрос. «Если ты такой умный, то почему такой бедный войну проиграл?» Совершенно кратчайшим путем к оправданию себя любимого были рассказы о глупом и недовольновидном Адольфе Гитлере, который к моменту написания мемуаров участниками событий уже превратился в бесформенную груду головешек. Рождение реактивной авиации Освещение полудетективной истории с Ми-262 требует объяснения некоторых общих принципов. Переход к реактивным двигателям действительно был революционным событием в военной авиации. Кризис поршневого двигателя наметился уже в 30-е годы. Рекордные самолеты тех лет наглядно продемонстрировали потолок развития поршневой авиации. Увеличение мощности двигателя не приводило к пропорциональному увеличению скорости. Рост мощности на 1000 ЛС вызывал прирост скорости всего на 50-60 км в час. ФФ-109В13 11 ноября 1937 года достиг средней скорости 610,95 км/ч. Полтора года спустя, 30 марта 1939 года, творение фирмы Эрнст Хенгель Аг Хе 100В8 превысило это достижение более чем на 130 км/ч, достигнув 746,660 км/ч. Вилли Мисс поднял эту перчатку. И в предпоследний месяц, когда было еще актуально регистрировать рекорды, в июле 1939 году рекордный ме 209 в 1 летал со скоростью 755,14 км ч Рекордных скоростей удавалось достичь только резким наращиванием мощности двигателя. Мотор дв 601 r 3 установленный на ВФ-109В13, развивал мощность 1700 ЛС, а ДВ-601РВ... На двух других самолётах 2770 ЛС. Расчеты показали, что для одноместного истребителя, развивающего скорость 1000 км в час, необходим мотор мощностью 12200 ЛС. Только масса самого двигателя составила бы свыше 6 тонн, а вес всей машины 15 тонн. Проблема была в резко снижающемся в общих скоростях КПД винта. Альтернативой винту была реактивная тяга. Самолёт Мессершмитта, точнее его третий ферзух, прототип. МИА-262В3 летом 1942 году впервые поднялся воздух с использованием только реактивной тяги. Первый опытный МИА-262В1 поднялся воздух с поршневым мотором. Собственно, МИА-262В3 постоянно попадал в аварии, начиная с августа 1942 года, пока его не разбили окончательно весной 1943 года. Но к апрелю 1943 года был готов очередной прототип МИА-262В4, и работы продолжались. Голланд садился за штурвал Ме-262. 22 мая 1943 года полет на прототипе нового реактивного истребителя выполнил инспектор истребительной авиации, легендарный летчик-истребитель, герой битвы за Британию, генерал-майор Адольф Галанд. Он по личной просьбе Мильха посетил завод Мессершмитта, чтобы оценить самолет. После прибытия на мы познакомились с машиной и приборами в кабине реактивного истребителя. С помощью механиков Голланд запустил двигатели. Первая попытка чуть было не закончилась катастрофой. Голланд чересчур быстро увеличил обороты турбины. Образовалась переобогащенная смесь. Из одного двигателя полыхнуло пламя. Очень быстро погасили, но двигатель должен был подвергнуться осмотру. Для инспектора истребительной авиации подготовили вторую машину ме 262 Ми-262В4. Теперь он запускал моторы осторожнее и взлетел без особых проблем. Полет на реактивном самолете произвел на Голланды неизгладимое впечатление. После приземления в телефонном разговоре с Мильхом генерал сказал «Это похоже на полет к Ангелам». Своё мнение он отразил в официальном рапорте, суть которого приводится ниже. Главнокомандование Люхтваффе, инспектор истребительной авиации, Берлин, 25 мая 1943 года. Дорогой рейс маршал Прошедшую субботу совершил в Аугсбурге в присутствии нескольких представителей РЛМ испытательный полёт на Ми-262. В отношении этой машины могу утверждать следующее. Самолёт является громадным шагом вперёд, гарантирующим нам превосходство в воздушной войне, пока противник будет использовать машины с поршневыми моторами. С точки зрения полета, летные характеристики самолета производят очень хорошее впечатление. Двигатели работают хорошо, за исключением фазы взлета и посадки. Самолет ставит перед нами новые требования, если говорить о тактике его применения. Обращаюсь с просьбой рассмотреть ниже следующую проблему. Истребитель FV-190D постоянно улучшается и в дальнейшем будет сравним с Me 209 по большинству параметров. Оба самолета, однако, не будут состоять ненастичные неприятельские бомбардировщики на больших высотах. Необходимая эффективность может быть обеспечена только тогда, когда в области вооружения и скорости наших самолетов будет достигнут значительный прогресс. Окончательно предлагаю. А. Прекратить работу над ме 290 Б. Сконцентрироваться на усовершенствовании фв 190 с моторами BMW 801, Juma 213 и DB 603. В. Освобожденные производственные мощности сконцентрировать на ме 262 По возвращению предоставлю отчет лично. Подписано. Адольф Голланд. Доклад этот, базируясь на котором Голланд в дальнейшем усиленно продвигал Ми-262 в качестве реактивного истребителя, представляется весьма интересным документом. Это субъективное ощущение пилота-истребителя, причем от весьма поверхностного знакомства с новым самолетом. В тот же день проходили испытания нового четырехмоторного самолета Ми-264, и первоначально Голланд попросил одного из пилотов сопровождать его на Ми-109. Однако и план учебной атаки тяжелого бомбардировщика, и учебный бой с истребителем были заняты. Впечатления были составлены в ходе простого ознакомительного полета. Если бы Голланту пришлось вести хотя бы учебный воздушный бой, он бы столкнулся с тем же явлением, что и в пробном пуске двигателя. Резкие движения рукоятки и двигателем, столь привычные для лючков-истребителей, вызывали пожар двигателя. Механизм этого явления прост. Газовая турбина довольно инертная, и увеличение оборотов компрессора происходит сравнительно медленно. Соответственно, при быстром движении сектора газа количество впрыскиваемого топлива растет гораздо быстрее, чем объем воздуха, подавляемого компрессором двигателя. Температура сгорания топлива повышается, и начинают прогорать лопатки турбины. После прогорания нескольких лопаток возникает неуравновешенность ротора и, как следствие, тряска двигателя. отрядки ломаются топливные трубопроводы, топливо заливает горячий двигатель. Возникает пожар. На ранних МЕ-262 двигатель не отделялся от крыла противопожарной перегородкой, и пожар двигателя мог привести к прогоранию силового набора крыла. Самолет бы просто развалился в воздухе. Еще один момент, который заслуживает внимания в докладе «Голланда». Это тезис о том, что брошневые истребители не смогут настичь неприятельские бомбардировщики на больших высотах. Он имел некоторый смысл весной 1943 года, когда основным противником ПВО Рейха были английские ночные бомбардировщики, с которыми в целом справлялись, и одиночные полеты на больших высотах летающих крепостей американцев. Уже летом и осенью 1943 года ситуация принципиально изменилась. Основной угрозой стали массовые дневные налеты американских тяжелых бомбардировщиков с сильным истребительным прикрытием, в таких боях было важно количественное соотношение сил, а не высотность. Адольф Галланд, однако, не заботился наращиванием числа пилотов-истребителей, видимо, надеясь на новое чудо-оружие. Логика была вполне затейливой. Осенью 1943 года появляется чудо-оружие, и вместо рутинной работы по подготовке крупных масс пилотов можно будет снова рисовать обшузболкиены на хвостах. Такой же была логика Шпеера как руководителя военно-промышленного комплекса Германии. Создание чудо-оружия избавляло от необходимости резкого наращивания производства уже состоящих на вооружении образцов. Однако осенью 1943 года реактивный истребитель в ПВО Германии не появился. Чёрный сентябрь? Что же происходило с МИ-262 в тот месяц, когда, по утверждению Шпеера, Гитлер распорядился снять реактивный истребитель с производства? Во-первых, 11 сентября 1943 года была подготовлена спецификация с перечислением всех возможных вариантов самолёта. Она включала в себя два варианта разведчиков, один с кабиной в носовой части, второй с кабиной на том же месте, что у устребителя. Два варианта скоростных бомбардировщиков, без пушечного вооружения. Три варианта перехватчика с дополнительными жидкостными реактивными двигателями. И один вариант учебного тренировочного самолета. Надо сказать, что эти варианты были разработаны конструктором еще летом 1943 года. Во-вторых, за месяц до этого для Министерства авиации было бы полное описание серийного ме 262 а 1 и ме 262 а 2 изначально описанных как истребитель и истребитель в То есть ударные варианты реактивного Мессершмитта прорабатывались до указания Гитлера об этом. Самолет в тот период проходил разнообразные испытания. ме 262 был революционной машиной, и подобные странности встречались на каждом шагу. Например, воздушный поток вырвал остекление кабины пилота из переплета фонаря. Некоторые вещи носили просто мистический характер. В электрических указателях положения шасси постоянно пригорали магнитные катушки. Анализ схемы показывал, что катушки рассчитывали правильно, и на наземном стенде они работали совершенно нормально. Но на самолете они таинственным образом раз за разом выходили из строя. Причиной считали характер вибрации самолета на больших скоростях. Однако, постепенно продираясь через множество трудностей, самолёт становился полноценной боевой машиной. 17 октября 1943 года поднялся в воздух ме 262 в 6 Самолёт нёс заводской номер новой серии, WNR130001, который фактически обозначал первую подсерийную машину. Это происходило спустя месяц после мифического приказа Гитлера о прекращении производства ме 262 о котором пишет Шпеер. На самом деле, в октябре 1943 году Мея-262 наконец приобрел привычный нам вид. Самолет получил трехстоечное шасси с передним колесом. В отсеке вооружения были смонтированы пушечные лафеты, но сами пушки еще отсутствовали. На самолете были установлены двигатели Джима 004Б0, которые размещались в новых гондолах с улучшенной аэродинамикой. Фюреру самолет был показан 26 ноября 1943 года в Инстербурге. Восточная Пруссия. Гитлер, разумеется, в конце концов задал вопрос о возможностях подвески бомб. Мистер Шмидт уверенно ответил «Да». Тогда Гитлер заявил «Никто из нас даже не думал, что это именно тот скоростной бомбировщик, который мы ждем 10 лет». При разговоре присутствовали, кроме прочих, Адольф Голланд и пилоты-испытатели Линдлер и Баур. В мемуарах они писали, что высказывание фюрера захватило всех расплох. Голланд вспоминал, что он был поражен перспективой изменения предназначения МИА-262 состребителя на бомбардировщик. Подобное же впечатление произвело на него последнее высказывание Гитлера, что этим самолетом остановит вторжение союзников. Карл Баур рассказывал о своих впечатлениях жене Изольде, которая, кстати говоря, была сотрудником отдела, разрабатывающего бомбардировщик МИА-264. Изольда вспоминала, муж по возвращении домой сказал мне, «Ты не поверишь, он хочет сделать из МИА-262 бомбардировщик». В этот момент мы поняли для себя, что Гитлер должно быть сумасшедший. В фирме мистер Шмита все отдали себе отчет в том, что для таких заданий нужен совершенно новый самолет, поскольку Ме-262 с самого начала проектировался как истребитель. Но Гитлер не хотел никого слушать. Заметим, что самодовольно крутят пальцем виска люди, которые имеют весьма отдаленное отношение к оперативному использованию ВВС. А Голланд был выдвинувшийся после нарисованных на Акиле нескольких десятков абшузблокиенов, летчикам истребителем Баур был летчиком-испытателем, его жена – инженером. Однако все это даже не столь важно. Главная проблема в том, что все эти воспоминания выглядят полной хиней при сравнении с документами. Согласно официальной спецификации на Ми-262 от 9 мая 1943 года на истребитель-вопадировщик истребитель, истребитель Ми-262 указывалось Усилить вооружение до 4 или 6 30-мм пушек МК-108 Усилить шасси Углы подвески для одной 500 кг или двух 250 кг бомб Более того, с весны 1943 года предполагалось на всех истребителях, независимо от типа, иметь узлы для подвески бомб. Это было общее соображение, вследствие опыта войны. Есть целый ряд примеров, когда истребители по рождению впоследствии применялись в роли ударных самолетов, и наоборот. Например, Воки Вульф 190 изначально был истребителем, но уже на втором году его боевого применения появилась его модификация, Фридрих, или Густав, штурмовик и бомбардировщик, соответственно. Истребители мистера Шмидта, БФ-109, имели возможность нести бомбы и часто использовались в роли бомбардировщиков. В истребительных эскадрах создавались специальные эскадрильи, предназначенные только для бомбовых ударов. Советский бомбардировщик Пе-2 вырос из высотного истребителя 100, КБ Петлякова. Большинство американских истребителей вполне успешно выполняли функцию ударных самолетов. Нельзя не сказать, что слова об использовании реактивной машины в качестве ударного самолета не звучали ранее. В ходе визита Геринга на фабрику мистера Шмидта в Регенсбурге 2 ноября 1943 года он расставился точкой над И относительно планов использования нового самолета. Геринг подчеркнул необходимость скорейшего запуска в серию ме 262 его возможности как истребителя-бомбандировщика для внезапной атаки. Геринг пересказал мысли Гитлера. Когда противник высадится на западе, их танки, орудия и войска застрянут в пробках на берегу. Эти быстрые машины, пусть даже всего несколько машин должны пройти через сильный заслон вражеских истребителей и сбросить бомбы на пробки. Трудно не назвать эти идеи правительскими. Но летом, в начале осени 1943 года, союзники уже продемонстрировали свои возможности амфибийных операций в Италии. Хотя масштабы высадок на Сицилии и Силерна еще оставались относительно невелики, проблема обозначалась вполне четко. У у руководства Третьего Рейха были все основания задуматься о будущем. Мистер Шмидт уверил Геринга, что с самого начала предполагалось, что машина может быть оснащена двумя бомбодержателями и способна будет сбрасывать бомбы или одну 500-килограммовую или две 250-килограммовых. Одновременно Конструктор признался, что в тот момент бомбодержатели и необходимая для них электропроводка еще не установлены. Геринг, однако, был вполне удовлетворен ответом в целом и отметил, что фюрер думает о 1000 кг. Но он лично рад слышать, что самолет может нести две 250-килограммовые бомбы. Мистер Шмидт уверил Рейхс Маршалла, что все нужное для подвески бомб может быть сделано за две недели. Одновременно он пообещал, что по плану первая серийная машина будет получена в середине января, 8 февраля, феврале, 21 в марте, 40 в апреле, 60 в мае и 60 в июне. Здесь Мистершмитт даже не обещал ничего нового. Он повторял цифры из так называемой программы «223» от 15 августа 1943 года. Причем из 40 машин апрельского выпуска 20 числились как серийный МИ-262А. Все те же слова про высадку были повторены на совещании в оперативном штабе Люфтваффе 18 ноября 1943 года, где с подачи Гитлера Мея-262 позиционировался как реактивный самолет для ударной задачи против наземных и морских целей в прибрежном сражении. Поэтому удивление Голланда и других по поводу слов Гитлера 26 ноября 1943 года выглядят, мягко говоря, неубедительно. Строго говоря, в тот момент характер использования самолета еще не был столь важным с точки зрения текущей работы над Мея-262. Единственным бомбовым испытанием был полет инспектора бомбардировочной авиации полковника Дитриха Пельца на ме 262 в 6 состоявшийся в конце 1943 года. Тем временем Гитлер упорно гнул свою линию. 5 декабря 1943 года его адъютант фон Белов передал Герингу телеграмму, гласившую «Фюрер в очередной раз обращает ваше внимание на необычайную важность производства самолетов с реактивным двигателем, которые могут использоваться как истребители-бомбардировщики». Сказать, что слова Гитлера о весне 1944 года были правительскими, значит ничего не сказать. Именно к выставке союзников в Нормандии нужны были неуязвимые скоростные бомбардировщики для выполнения чрезвычайно важных миссий. Дело в том, что союзники планировали операцию «Оверлорд» на тезисе о том, что нельзя высаживаться в портах. Порты на прибрежье Франции были хорошо защищены береговой артиллерией, заграждениями. Около них базировались наиболее боеспособные соединения Верхмата. Но высадившиеся войска требовали безостановочного снабжения топливом, боеприпасами и подкреплениями. Организовывать все это было возможно только при наличии в зоне высадки полноценного порта с пирсом и волноломом. Осуществлять выгрузку с помощью шлюпок с транспортов было бы просто смешно. Подойти к берегу достаточно близко транспорты не могли, так как их осадка была намного больше глубины у пляжей Нормандии. Соответственно, союзниками было принято решение создавать порт с нуля на голом побережье. Волнолом решили соорудить путем затопления кораблей, в том числе устаревших линкоров. Но главной изюминкой инженерного обеспечения высадки в Нормании были наплавные пирсы, названные «Ломбери-1» и «Ломбери-2». Они должны были обеспечивать разгрузку транспорта аналогично обычному порту. Причем состояли эти плавные пирсы из бетонных поплавков. Даже у союзников не хватало металла для столь грандиозных по размеру сооружений. По иронии судьбы, испытания... Мальбери приходили в то же время, что и обсуждение роли миа 262 в качестве бомбардировщика осенью 1943 года. Защита Мальбери должна была быть гарантирована господством союзнической авиации в воздухе. Единственным самолетом, способным прорвать оборону воздушного пространства над зоной высадки, был реактивный бомбардировщик. И что самое главное, удар в самое сердце Оверлорда не требовал массированного использования авиации. Достаточно было нескольких самолетов, едва перешедших границу между экспериментальными машинами и серией. Отсутствие на МЕ-262 бомбандира со специальным прицелом не было существенным препятствием для этой акции. К этому моменту был уже накоплен достаточный опыт боевого применения одноместных штурмовиков и бомбардировщиков на базе Фоки Вульфа-190. Пирс и Мальбори были достаточно массивными, чтобы поразить их крупной бомбой с пологого пикирования. Такая задача была вполне по силам МЕ-262 с опытным пилотом-бомбардировщиком за штурвалом. Ещё более эффективным использованием МЕ-262 в качестве бомбардировщика мало быть в случае энергичной подготовки самолёта к миссии ударного самолёта заранее. Традиционно утверждается, что именно указания Гитлера осени 1943 года привели к задержке выпуска МЕ-262. Однако при этом обличители бесноватого фюрера благоразумно уклоняются от конкретики. В чём, собственно, выразились фатальные последствия приказов о переделке в бомбардировщик. Установка бомбежей и электрических цепей... Это даже смешно. Собственно, парадокс ситуации в том, что указания Гитлера оказались попросту проигнорированы. В ноябре 1943 года со сборочной линии в Аугсбурге вышел МЕ-262В7, заводской номер 130002, совершивший первый полет 20 декабря 1943 года. Следующий по серийному номеру МЕ-262В8, заводской номер 13003, совершил первый полет 13 марта 1944 года. Эта машина была оснащена четырьмя 30 миллиметровыми пушками МК-108 и прицелом Реви-16Б. То есть перед нами частичный истребитель. Его опередил МЕ-262В9, заводской номер 13004, первый раз поднявшийся в воздух 19 января 1944 года. Следующий самолет МЕ-262В10, заводской номер 13005, который взлетел только 15 апреля 1944 года. Причина была банальна. Отсутствовали двигатели. Мистер Шмита трудно упрекнуть в срыве выпуска перспективного самолета в январе 1944 года. Имелось 23 готовых планера, которые ждали двигатели. Причем МИ-262В10 стала первой машиной, оснащенной бомбодержателями. Лопатки из чуда сплава Несмотря на то, что мемористы акцентируют внимание на аппаратных играх, препятствием для любого использования МИ-262 были сугубо технические проблемы, вполне ожидаемые для столь инновационной машины. Ключевой частью турбореактивного двигателя является турбина, которую раскручивали газы из камер сгорания. Именно она приводит в движение компрессор, нагнетающий воздух в двигатель. Лопатки этой турбины работали в условиях высоких температур и изготавливались из специального сплава. Немцы использовали сплав под названием тенидур с высоким содержанием хрома и никеля. Однако, ввиду проблем в Германии с лигирующими материалами, прежде всего никеля, немецкие лопатки были хуже по характеристикам, чем английские сплавы немоник. Поначалу на двигателе джиму 004 b 1 лопатки были цельнокованными. Но в сроках работы в двигателе колебался от 90 до всего двух часов работы. Решение было с одной стороны простым, а с другой – сложно реализуемым. Конструкторы решили сделать лопатки турбины полыми и охлаждать их проходящими по плоскости воздухом. Во-первых, это повышало рабочую температуру двигателя и увеличило тягу. Во-вторых, на пустотелой лопатки шло меньше дефицитных лигирующих металлов. Сначала на «Юнкерсе» попытались сгибать лопатки из прокатанного в листы тинедура. Но материал совершенно не поддавался сварке. Поэтому «Юнкерсу» пришлось в феврале 1943 года обратиться к фирме некого «В Прима» из Штольберга, занимавшейся глубокой вытяжкой. До войны он занимался иголками, пуговицами, а во время войны стал одним из ведущих производителей изделий глубокой вытяжки. Однако первая настоящая лопатка турбины была изготовлена «Примом» только в августе 1943 года. Параллельно к крупам был разработан материал Крумадур с меньшим содержанием никеля и отлично свариваемым. Лопатки просто гнули из листа и сваривали по задней кроме. Однако ни прим, ни крупы не смогли обеспечить производство лопаток в нужном количестве, и оба типа ставились на двигатели. Для производства двигателя Джиму 004B4 с лопатками из плава Тинебур требовалось 4,6 кг хрома, 6,5 кг никеля и 0,2 кг молибдена. Двигатель Джима 004B1 с цельными лопатками требовал 6,35 кг хрома, 9,85 кг никеля и 0,2 кг молибдена. Турбина была вообще дорогостоящим и очень сложным элементом двигателя. Лопатки появились к диску с плавом на 85% состоящими из серебра. Качество же пайки проверялось по звуку человеком с идеальным музыкальным слухом. Работа над турбиной двигателя поглотила большую часть 1943 года, поэтому рассуждения о возможном запуске МИА-262 в массовое производство до 1944 года не имеют над собой прочных оснований. Если бы завод Мистера Шмидта выпустил больше планеров МИА-262, они все равно ждали бы двигатели. В итоге планы выпуска МИА-262, сверстанные в 1943 году, оказались сорваны. В апреле 1944 года выпустили три самолета, в мае – девять. И только в последующие два месяца выпуск выходит на плановые показатели – 28 машин в июне и 59 в июле. Дебют. Первое сформированное для практического использования Ми-262 подразделение Лепхобус команды Лепхельд, испытательная команда Лехфельд, формировалось на рубеже 1943 и 1944 годов из пилотов эскадры ZG-26, ранее летавших на Ми-109. Разумно считалось, что пилоты двухмоторных поршневых самолетов легко освоят двухмоторный реактивный ме 262 Первые пилоты нового подразделения прибыли в Эльхвельд в начале января 1944 года, однако первый ме 262 был получен только в апреле 1944 года. Пилоты учились на ме 110 и Ми-410, имитируя работу сектора газореактивного самолета. В мае 1944 года Гитлер начал терять терпение. Сторожение союзников было уже на носу, а реактивный истребитель-бомбардировщик запаздывал. 23 мая 1934 года на совещании с участием Мильха, Шпеера и Заура он поинтересовался судьбой Ме-262 и был просто в ярости. «Я хочу только, чтобы он нес вес 260 кг бомбу. Кто не обращает ни малейшего внимания на мои приказы?» Справедливости ради нужно сказать, что еще до скандала в Беркофе началось формирование бомбардировочного подразделения на реактивных самолетах. В середине мая 1944 года первая группа 51-й бомбардировочной эскадры «Эдельвейс» была выделена в Германию для переужения на ме 262 Любопытно отметить, что до этого данная часть летала на ме 410 В беспокоящих рейдах на Британию на реактивные Шмиты старались присаживать пилотов двухмоторных машин того же производителя. 8 июня летчики прибыли в Лихфельд но сесть за штурвалы миа 262 смогли только 30 июня 1944 года. На 31 мая 1944 года в Люхтваффе имелось всего 7 Ми-262 ранней производственной серии, и все они принадлежали эк 262 ориентированному на истребительное использование новых машин. К использованию против высадки в Норманию Ми-262 опоздали. Первые атаки немецких реактивных истребителей осуществлялись против беззащитных разведчиков, в большинстве случаев это были безоружные поршневые самолеты, летевшие в гордом одиночестве над Германией. Их спасением была большая высота полета и сравнительно высокая скорость. В поединке с реактивным самолетом и то, и другое преимущество над перехвачками Третьего Рейха улетучивалось, поэтому истребители из Эпхубус команды-262 могли действовать совершенно безнаказанно. Первый подобный расстрел безоружного разведчика состоялся 26 июля 1944 года, когда лейтенант Альфред Шрейбер на своем МИА-262 Первым в ЕКТА-262 сбил вражескую машину. Это был вообще первый в истории авиации самолет, сбитый истребителем с реактивным двигателем. Жертвой Шрейбера стал разведывательный «Москита» из 544-й эскадрильи королевских ВВС «РАФ». Экипаж флайт-лейтенант, капитан Волл и пилот-офицер-лейтенант Лобан. Через 6 дней, 2 августа, расстрел безружного повторился, и Шрейбер одержал вторую победу. На этот раз уничтожив Спитфайр pr 4 Следующий разведчик Москита, 540-я эскадрилья, экипаж флайт-лейтенант Мэтьюман и флайт-сержант Стопфорд, стал жертвой МЕД-262 менее чем неделю спустя, 8 августа. Отличился лейтенант Иохим Вебер, настигший своего противника над Ольштатом. Однако надежность МЕД-262 все еще оставляла желать лучшего. Во что могла превратиться попытка атаковать противника на новом реактивном самолете, описывает Фенрих Г. Кайзер, один из пилотов испытательной команды 262. Я выполнил взлет для боевого вылета в 9.58 на МЕ-262 с заводским номером 17.00.58. Взлет был нормальным, и я поднимался на скорости 650 км в час и 8200 оборотов в минуту. Показания приборов двигателя были нормальными в 10.10 .10 на высоте в... 3000 метров, правый двигатель неожиданно начал вибрировать и в то же время загорелся под обшивкой. Я немедленно выключил двигатель и попытался погасить пожар пологим пикированием. Это успеха не имело, а огонь распространялся по крылу и приближался к кабине. Поскольку дым заслонял обзор, а пожар становился невыносимым, я решил выброситься с парашютом. На высоте 1500 метров я уменьшил скорость до 550 км в час и толкнул рычаг сброса фонаря. Но сброса не произошло. После нескольких попыток колпак кабины был сброшен, и кайзер выпрыгнул, снизив скорость до 400 км в час. Дело было 30 июля 1944 года, когда Миа-262 прошел много месяцев доводки двигателя и самолета. К лету 1944 года выявились проблемы с поверхностями управления. Тканевая обшивка элеронов уже не годилась для высоких скоростей реактивного самолета. Тем временем развернулось серийное производство Миа-262. Смотрите таблицу. Хорошо видно, что действительно первоначальная общая часть выпуска ме 262 шла в бомбардировочном варианте. Это, впрочем, не отменяет того факта, что в испытательной команде 262 были сконцентрированы истребители. Из 84 ме 262 имевшихся в наличии на 10 августа 1944 года, 33 самолета принадлежали первой группе 51-й бомбардировочной эскадры, 15 испытательной команде 262, 14 испытательному центру в Рехлине, 11 испытаний на фирме Миссершмитта, 1 на фирме Юнкерс для испытания двигателей и, наконец, 10 на переделке в двухместные на Блом и Фос. Вместе с тем нельзя не отметить, что производство ме 262 тормозилось прежде всего недостатком двигателей. Из-за этого в апреле 1944 года Люхтваффе получил 16 машин, а в мае только 7. По мнению английского историка авиации... Альфреда Прайса, недостаток двигателей, более чем какой-либо другой фактор, сдерживал готовность МИ-262 до середины 1944 года. Ресурс двигателя ЮМА-004 весной 1944 года составлял всего 10 часов. Для сравнения, до передела форсированные поршневые двигатели того же периода имели ресурс порядка 25 часов. Это считалось довольно низким показателем. Что хуже всего, двигатель ЮНКЕРС МОТОРИН часто вспыхивал без видимых причин. Блиц-бомберы идут в бой. В середине мая 1944 года Гитлер принял решение, что все выпущенные к тому времени Ме-262, за исключением выделенных в воспитательную команду 262, должны направляться в бомбардировочные части. Согласно его мнению, реактивные самолеты, используемые как скоростные фронтовые бомбардировщики, должны были оказать необходимую поддержку верхмоту. Введение боевых действий в условиях господства союзников в воздухе фактически лишало немецкой командования возможности воздействовать на ход сражений самым маневренным средством войны — авиацией. Любые попытки атаковать наступающие дивизии союзников бомбардировщиками или штурмовиками могли превратиться в избиение немецкой авиации вездесущими «Мустангами». Реактивные бомбардировщики могли действовать в столь сложных условиях с куда меньшим риском. В связи с этим 29 мая Геринг собрал в рейх-канцелярии в Берлине совещание в котором приняли участие генералы Голланд, Бадершанц, Кортен и полковник Петерсон. Несмотря на оставшийся уже общее возражения, возражение, маршал приказал укомплектовать МЕ-262 бомбардировочные эскадры, а испытания МЕ-262 как истребителя отложить на более поздний срок или проводить в ограниченном масштабе. Благоприятствовало такому решению наличие подготовленных кадров пилотов-бомбардировщиков. Их переучивание на истребители, как правило, ни к чему хорошему не приводило. Все это ускорило переоружение уже упомянутой первой группы 51-й эскадры. Отныне вместо 51-й бомбардировочной эскадры во всех документах она именовалась 51-я бомбардировочная истребительная эскадра. Когда 6 июня 1944 года союзники высадились в Нормандии, один из руководителей Министерства вооружения от Заур на совещании у Гитлера сказал даже, что ММ-262 используемые как бомбардировщики просто сбросят войско вторжения в море. Однако принятые меры по превращению МИМ-262 из игрушки асов в действительно эффективную боевую машину запоздали. Должно было пройти еще несколько недель, пока 51-я эскадра достигла полной готовности. До 2 июля 1944 года подразделение Блицбомберов было перебазировано в Шатодин, во Франции, с целью воздействия на пришедшие в наступление войска союзников. Боевое крещение приняли 10 первых машин, составлявших третью эскадрилью под командованием Гауфтмана. Вольфганга Шенка. Немецкие самолеты, в основном нулевой серии, еще не имели установленных в бомбардировочных прицелах, и пилоты должны были сбрасывать бомбы, пользуясь прицелом бортового стрелкового вооружения и собственным опытом. До момента завершения переоружения группы на реактивные бомбардировщики третья эскадрилья действовала независимо и вошла в историю под названием «Команда Шенка». Практика быстро показала серьезные сложности с использованием новой машины, как докладывал летчик-испытатель мистер Шмидта Фриц Вендель. Дальность была недостаточна для действия как бомбировщика ввиду того, что база должна была располагаться более чем в 100 километрах от фронта из-за большой активности вражеских истребителей. Для возросшего веса с бомбами шасси и покрышки должны были быть усилены. Также Вендели отмечал проблемы с центровкой самолета после сброса бомб. Усугублялась эта проблема общим смещением центра тяжести назад из-за двух снятых 30-мм пушек. Это заставило не полностью заполнять задний бак 400 литров вместо 600 литров и писать замысловатую инструкцию для пилота по израсходованию горючего. Учитывая, что задание на истребитель-бомбардировщик существовало с весны 1943 года, все эти проблемы – ничто иное, как серьезное упущение Мессершмитта в проектировании нового самолета, несмотря на объяснимые сложности создания самолета нового поколения. Нельзя не отметить, что момент для использования реактивных ударных самолетов был весьма перспективным. 25 июля 1944 года началась операция «Кобра», Прорыв американцев с плацдарма с последующим охватом войск немецкой 7-й армии в Дармандии. Операция в значительной степени опиралась на снабжение автотранспортом. Именно тогда американцами был организован Red Ball Express. Красный круг обозначал приоритетность груза, заставлявший других водителей остановиться, состоявший на пике своего развития 6 тысяч грузовиков. Атаки Ми-262 на колонны грузовиков с боеприпасами и горючим могли существенно ухудшить ситуацию со снабжением наступающих американских частей. Тем временем ситуация в Нормандии резко ухудшилась. Прорыв армии Патона вскоре привел к образованию Фалесского котла и стремительному отступлению немцев из Франции. 12 августа, ввиду начавшегося наступления войск союзников, 51 эскадра перебазировалась на эскадром Этамп вблизи Шартра, а через 4 дня на аэродром Крейль под Парижем. Там она находилась до 27 августа, когда снова сменила базу. На этот раз на Ювенкур откуда уже на следующий день из-за угрозы со стороны британских истребителей направлена в Шивер в Бельгии. 28 августа Ми-262 атаковали наземные цели в Милюне, вблизи Парижа, куда уже успели добраться американцы. В тот день группа понесла первую потерю. Около 19.15 возвращавшийся на аэродром Оберфельдфебер, Иронимус Луэр был атакован Тимирболтами. Головной П-47 открыл огонь по снижающемуся Ми-262. Тот зацепил крылом за землю и разбился. Череда перебазирования продолжилась 30 августа, когда 51-я эскадра переместилась на аэродромы Фолькель и Эндховен в Голландии, откуда она должна была использоваться для остановки вражеских войск на рубеже канала Альберта у Антверпена и Лурьяна. Только осенью 1944 года появились качества МИА-262 как высокоэффективного оружия для уничтожения особо важных объектов. Начиная с 26 сентября, пилоты МИА-262 51 е истребительно-бомбардировочная эскадры бомбили, захваченной англичанами неповрежденный мост в ньюм В первый день потерян только один самолет, подбитый зенитной артиллерией. Попытки перехвата реактивных бомбардировщиков истребителями, как правило, заканчивались провалом. 30 сентября около 9.30 патруль из шести спидфайеров встретил в тех же окрестностях два m 262 с подвешенными бомбами, направляющиеся к мосту. Канадцы немедленно кинулись на немецкие бомбардировщики, которые сразу сбросили свой груз и вышли из-под атаки на полной скорости. Только 13 октября анкличанам удалось одержать первую победу над ме 262 пилот офицера Роберт Роул, летавший на Темпесте, записал на свой счет реактивный Мистер Шмидт. Истребители зенитной орудия не могли оказать практически никакого противодействия реактивным бомбардировщикам. ме 262 действовали поодиночке, выходя днем к цели на высоте 8000 метров, и сбрасывали бомбы с полого пикирования с высоты 6000 метров. При такой большой скорости полета и изменении высоты, зенитные орудия были бесполезны. Реактивные мистер-шмиты могли действовать практически безнаказанно, что вызывало ярость противоборствующей стороны. Никакое воздушное прикрытие моста не помогло решить эту проблему. Для патрулирования вокруг моста были привлечены новейшие спидфайры, МК-14 и «Темпесты». Но они не достигли сколь-нибудь заметных успехов. Звездным часом реактивных бомбардировщиков стала операция «Бадемплятия». Опорная плита в новогоднюю ночь 1945 года ме 262 из 51-й бомбардировочной эскадры совместно с Ми-109 и ФВ-190 из 3-й истребительной эскадры нанесли удар по английскому аэродрому в Эйтховене, где было уничтожено 50 спитфайров и тайфунов. Это был наиболее результативный удар по аэродрому во всей операции Бадемплятия. Фактически реактивные бомбардировщики боролись за господство в воздухе, не сбивая одиночные самолеты союзников, но уничтожая их на аэродромах. Ещё один аргумент в пользу постройки МЕ-262 в варианте ударного самолёта. Одной из самых известных акций реактивных выводировщиков стали удары по мосту в Римогене. Это был единственный мост через Рейн, доставшийся союзникам неповреждённым. 7 марта 1945 года американская 9-я танковая дивизия подошла к мосту Людендорфа в Римогене и захватила его, сумев предотвратить подрыв. Мост был сразу же защищён с воды и с воздуха. Амар Брендли писал. На плацдарм было переправлено такое количество зенитной артиллерии, плотность огня которой только в два раза уступала плотности зенитного огня, созданной нами в плацдарме в Нормандии. Вверх по течению через Рейн были протянуты заграждения, предохраняющие мост от подводных мин и мин, управляемых по радио. С обеих сторон моста были выставлены патрули, следившие, чтобы диверсанты противника не присочились на мост в составе наших колонн. Аэростаты заграждения были подняты в воздух с высот по обоим берегам Рейна. В воду были сброшены глубинные бомбы, чтобы не позволить водолазам-подрывникам противника незаметно подойти к мосту. Однако для защиты от реактивных бомбардировщиков все эти меры были почти бесполезными. К слову сказать, советские зенитчики жаловались в трудности введения огня по реактивным машинам, с которыми они столкнулись под Берлином в конце апреля 1945 года. Стандартное упреждение, рассчитанное на поршневые самолеты, оказалось совершенно недостаточным для Ми-262. Для уничтожения моста была сформирована специальная группировка, состоявшая из 8 бомбардировщиков «Арада-234» и 76-й бомбардировочной эскадры, и примерно 30 Ми-262 из первой группы 51-й бомбардировочной эскадры. Препятствием для реактивных Ми-262 было лишь отсутствие управляемого оружия. Пикирование, подобное Ю-87, на них было нереализуемо. В целом, действие немецкой реактивной авиации напоминало действия поршневых бомбардировщиков без истребительной и противодействия. Первый налет не привел к успеху, ровно как и следующие 12. Только полковнику Роберту Ковальски на Арада-234 удалось повредить один мостовой пролет. Но инженерные подразделения американцев быстро его исправили. Но в конце концов, сильно поврежденный мост рухнул сам по себе от близкого разрыва тяжелого снаряда. Однако к тому моменту американцы переправили на плацдарм 5 дивизий, и разрушение моста запоздало. За период боев за Ремеганский мост 51-я эскадра потеряла всего одного пилота и две машины. Вряд ли u 88 или х 111 в 1940 году во Франции или 1942 году где-нибудь под Ростовом могли выступить лучше. С другой стороны, попытки атаковать ту же цель обычными бомбардировщиками привело бы к их избиению, подобно тому, как десятками сбивались советские СБ, ДБ-3 в 1941 году при попытках разрушить захваченные мосты Удвинска и на Березине. Если бы мистер Шмидт всерьез осозадачился использованием ме 262 в качестве бомбардировщика еще весной 1943 года, то сочетание реактивного самолета и управляемого оружия могло дать в руки люфтваффе инструмент, подобный недоброй памяти Ю-87, штуке, способным уничтожать мосты, точечные цели на поле боя в ближнем тулу противника. Повторение пройденного. Применение Ми-262 в качестве перехватчика было не столь успешным, как это принято представлять. Появление в ПВО рейха реактивного истребителя-перехватчика словно повернуло время вспять. Врагами немецких летчиков-истребителей вновь стали стрелки тяжелых бомбардировщиков. Это уже было в 1943 году, когда американцы впервые применили тактику массированных дневных налетов тяжелых бомбардировщиков в плотном строю. Коробка из летящих пространственным клином крепостей и либераторов, создавала очень плотную зону огня в задней полусфере. Делая атаки истребителей почти невозможными. Лекарство от этого немцы нашли в атаке строя крепостей в лоб, когда у стрелков бомбардировщиков было мало времени на прицеливание и огонь. На реактивном самолете подобная атака была просто невозможна. Не только стрелки Б-17 и Б-24, но и пилоты-истребители просто не успевали открыть огонь. Вынужденные атаковать задние полусферы, м 262 снова сталкивались с 127 миллиметровыми пулями, прожавшими цель просто за счет массированного огня. Кроме того, атака задней полусферы требовала большего расхода боекомплекта. На собой часть располагалась кабина пилотов. Единственное попадание в фюзеляж Б-17 30 миллиметровым снарядом пушки МК-108 с передней полусферы гарантировало дальнейший полет бомбардировщика по спирали, ведущей к земле. Задней полусферы можно было добиться фатальных повреждений планера самолёта, не меньше трёх попаданий 30-мм снарядом, или вывести из строя не менее чем два двигателя. На высокой скорости полёта ме 262 наличие четырёх пушек МК-108 не обещало гарантированного результата самоубийственной атаки сквозь трассы пуль стрелков. Дело в том, что пушки МК-108 были довольно своеобразным оружием. Конструктивно они представляли собой авиационные ППШ. Штампованная затворная коробка Автоматика действовала на принципе отдачи свободного затвора. Но за простоту конструкции приходилось платить тактическими характеристиками оружия. Свободный затвор ограничивал начальную скорость 330-граммового снаряда. МК-108 до 540 метров в секунду. Низким также был темп стрельбы пушки – 600 выстрелов в минуту. Для сравнения, 20 миллиметровый снаряд немецкой авиационной пушки МГ-151-20 покидал ствол со скоростью 805 метров в секунду, а скорострельность орудия составляла до 900 выстрелов в минуту. Низкая начальная скорость снаряда МК-108 приводила к большому рассеиванию очереди. И эффективной дальностью стрельбы была дистанция 150-200 метров, то есть практически в упор. Как временное решение, на МЕ-262 ставились 24 ракеты Р-4М под крылья. Одного попадания Р-4М, боевая часть которой несла полкило гексогена, было достаточно для уничтожения тяжелого бомбардировщика с любой полусферы. Фактически ракеты становились основным оружием перехватчика. К чему все это приводило? 11 сентября 1944 года пилоты из испытательной команды 262 в первый раз атаковали тяжелые бомбардировщики. Они прихватили возвращающиеся после рейда соединения В-17 из 100-й бомбардировочной группы, экскортируемая мустангами из 339-й истребительной группы. Фактически, реактивные истребители атаковали уже побитую над целью группу. Бомбардировщики уже понесли тяжелые потери в результате атак Ми-109 и ФВ-190. Несмотря на это, МИА-262-1920. Не сбили ни одной летающей крепости. Только одному пилоту реактивных истребителей Гельмунту Будаху удалось сбить «Мустанг» и силы эскорта. На следующий день американцы проводили массированные налеты на различные цели в Южной Германии. Свыше 900 бомбардировщиков нанесли удары по нефтеперерабатывающим и авиационным заводам. В ходе противоборства силы ПВО Германии уничтожили 31В17 и В24. Большую часть этих самолетов сбили поршневые истребители МЕС-109 и ФВ-190. Только три машины стали жертвами ме 262 Капитан Георг Петер Эдер из испытательной команды 262 забил две летающие крепости достоверно, и одну вероятно. Вскоре вместо испытательной команды реактивными истребителями была вооружена целая истребительная эскадра. JG-7. Навотная. Достаточно интересно проследить боевую деятельность эскадры в 1945 году, когда она достигла хорошей комплектности самолетами и летчиками. Вторая половина марта 1945 года была временем самых успешных действий эскадры. Практически ежедневно дело доходило до воздушных поединков с участием десятков, а иногда и сотен самолетов с обеих сторон. 17 марта на перехват В-17, атаковавших Руланг и Котбус, взлетело несколько Ми-262 из третьей группы. Унтер-офицер Костер сбил две крепости, а обер-лейтенант Вегман и обер-фельдфебер Гобель по одной. Одна из самых грандиозных воздушных битв разыгралась 18 марта над Берлином, когда три соединения бомбардировщиков 8-й воздушной армии, 1201 бомбардировщик в сопровождении 632 истребителей, были атакованы большой группой истребителей из различных частей защиты Рейха. Среди них находилось не менее 37 истребителей М-262, в основном из 3 группы 7-й истребительной эскадры, из которой, собственно, в бой вступили 28 машин. В тот день впервые в широком масштабе были использованы ракеты Р4М. Точками немецких реактивных истребителей было заявлено об уничтожении 12 бомбардировщиков и одного истребителя. Командир эскадры наводные, майор Весенбергер, сбил три летающей крепости. По два сбитых Б-17 записали на свой счет обер-лейтенант Вегман, лейтенант Шнорр, Фенрик Эрик и обер-фенрих Ульрих. Оберлейтенант Шаль сбил Мустанг, а обер-лейтенант Зейлер, лейтенант Редмахер и Штурм по одной летающей крепости. Реальные потери американцев составили 8 тяжелых бомбардировщиков. В ходе этого боя был сбит и покинул свой самолет с парашютом оберлейтенант Вегман. Кроме его машины, эскадра потеряло еще 5 других, а также двух пилотов. оберлейтенантов Карла Гейнса Зилера, ставшего жертвой штолков одного из бомбардировщиков, и Ганса Вальдмана, который столкнулся со своим ведомым. На следующий день, 19 марта, 45 ММИ-262 из третьей группы 7-й истребительной эскадры в районе Хемминца Перехватили соединение 18. В контакт с противником вступили 28 реактивных истребителей. Снова были применены ракеты, и жертвами немцев стали 6 американских тяжелых бомбардировщиков. За этот результат пришлось заплатить потери двух машин с пилотами. На базу не вернулись обер Фельдфебер Гейнц Матушка и лейтенант Гарри Мейер, которые были сбиты мустангами. Налеты следовали один за другим. 20 марта состоялся налет на Гамбург. На встречу бомбардировщикам отправились 29 реактивных истребителей, третьей группы, седьмой эскадры. Из них 25 ме 262 вступили в контакт с противником. В этот раз пилотам реактивов удалось уничтожить 9 летающих крепостей, в основном ракетами Р-4М. Соотношение 10 к 2 между сбитыми тяжелыми бомбардировщиками и своими потерями. Погибли обер-Ефрейтор Гелькер и обер-Фельдсебер Ген, сбитые мустангами прикрытия. В течение 21-31 марта эскадра Наводные. Беспрерывно сражалась с союзными бомбардировщиками. За 10 дней было сбито 92 самолёта при потере 26 истребителей и 14 пилотов. Динамика сбитых и качественный состав жертв реактивных истребителей выглядит следующим образом. 21 марта задействован 31 Ме 262 сбито 16 американских самолётов. 13 В-17, летающая крепость, 1 В-24, Liberator, 1 П-47, Thunderbolt, и 1 П-51, Mustang. Один из немецких пилотов претендовал на три самолета из этого списка, еще один – на два, остальные заявили об одном сбитом. Реальные потери американцев по послевоенным данным – пять тяжелых бомбардировщиков, потеря на четыре 262 22 марта задействовано 27 Ми-262, сбито 15 американских самолетов, 13 Б-17 и 2 П-51. Все победы были одиночными, то есть каждый пилот претендовал на один сбитый за день самолет союзников, потеря на четыре 262 23 марта задействованы 14 Ми-262, сбиты 3 Б-24. Две победы майора Эрлена и одна победа оберфельдфебеля Рейнгольда. Потерь ме 262 не было. 24 марта задействован 31 Ми-262. Сбито 14 самолетов-союзников. 10 Б-17, 2 П-51, 1 П-38 и 1 Темпест. Была только одна парная победа, остальные немецкие пилоты претендовали на один сбитый. 25-27 марта сбито 10 самолетов-союзников, 7 В-24, 2 П-51 и 1 Ланкастер. Все победы одиночные. 28-30 марта сбито 11 самолетов-союзников, 5 В-17, 5 П-51 и 1 Москита. Стелли, Рудорфер и Шноррер претендовали на парные победы, остальные сбили по одному самолету-союзников. Как мы видим, в середине сбивалось порядка 10 тяжелых бомбардировщиков и 2-3 истребителя сопровождения или разведчиков. Это прямо скажем немного. В ходе отражения налета на Берлин 6 марта 1944 года ПВО Рейха было сбито 69 четырехмоторных бомбардировщиков и 11 истребителей. Сбиты они были одиночными поршневыми Ми-109 и ФВ-190. Предположим, что случилось чудо и комплектность 7-й истребительной эскадры достигнута неким соединением Люфтваффе зимой 1944 года. Нет никаких оснований предполагать, что результативность была бы больше, нежели реально достигнутая в марте 1945 года. В связи с этим довольно странно выглядит утверждение Адольфа Галанда: Я предпочел бы иметь один Ми-262, чем пять усовершенствованных Ми-109. В большинстве случаев в ходе отражений налетов суетнической авиации в марте 1945 года пилоты Ми-262 сбивали один самолет, скорее всего ракетами Р-4М. Гораздо лучший результат мог бы быть достигнут массированными атаками поршневых ФВ-190. Ярче всего демонстрирует реальную эффективность Мея-262, как средство ПВО, наиболее массированное применение реактивного истребителя за всю историю его использования. На 9 апреля 1945 года в распоряжении немцев было около 200 боеспособных Мея-262. Смотрите таблицу. Вряд ли можно было рассчитывать на большее количество боеспособных самолетов в 1944 году при любом ускорении программы строительства реактивных самолетов. 10 апреля 1945 года эти самолеты были брошены в бой против 1315 четырехмоторных бомбардировщиков и 905 истребителей Thunderbolt и «Мустанг». Вылетели на перехват 55 реактивных Ми-262 и 12 фв 190 d В непосредственный контакт с противником вступили 48 машин. Было заявлено о 9 сбитых и 3 предположительно сбитых тяжелых бомбардировщиках. Реальные потери американцев составили 10 бомбардировщиков. Этот успех был достигнут ценой потери 27 ме 262 практически половины поднявшихся в воздух самолетов. Этот день стал настоящим избиением американцами немецких реактивных машин. Если умножить число поднявшихся в воздух 10 апреля 1945 года самолетов и число вступивших в контакт с противником на предположенный Голландом коэффициент, то получится 275 самолетов вылетов и 240 вступивших в контакт самолетов в расчете на поршневые машины. Если сравнивать эти цифры с налетом 6 марта 1944 года, то получается следующая картина. В ходе отражения того налета ПВО Рейха было выполнено 528 вылетов, из которых 369 завершились вступлением в бой с противником. Было сбито 53Б17, 16Б24, 1П38, 5П47 и 5 p 51 Потери сил ПВО составили 22 МЕ-109, 19 ФВ-190, 6 МЕ-410, 11 МЕ-110 дневных истребителей и 9 МЕ-110 ночных истребителей. Это реальные данные о потерях, а не заявленные пилотами результаты. Мы видим, что даже будучи разбавленными ночными и дневными двухмоторными МЕ-110, очевидно не способны противостоять мустангам и Тандерболтам эскорта. Прошневые истребители добивались вполне весомого результата. Был сбит не десяток, а семь десятков тяжелых бомбардировщиков. Если исходить из реальной эффективности ме 262 то для уничтожения 70 тяжелых бомбардировщиков-союзников потребовалось бы не менее 300-400 самолетов-вылетов-реактивных истребителей. Это едва ли не в полтора раза меньше, чем потребовалось 6 марта 1944 года поршневым ме 109 и ФВ-190. Вопреки утверждениям Адольфа Галанда ПВО Рейха требовалось не качество, а количество. Куда более перспективным, чем создание реактивных истребителей, сбивающих максимум 10-15 машин за один вылет представляется созданием системы восполнения потерь людей и техники. В тот самый налет 6 марта 1944 года Пауа Рейха потеряла 46 летчиков, убитыми и ранеными. И восполнять эти потери было нечем. Однако Голланд не озаботился этим вопросом. Его мысли были заняты чудо-оружием. Твербанд Голланда идет в бой. В 1945 году Голланда отправились заниматься тем, что он реально умел делать – летать и сбивать. В начале февраля 1945 года было создано элитное подразделение под его командованием «Ягдфербанта-44». Это была не эскадра, не группа и не эскадрилья, поэтому получила столь своеобразное название. По приказу от 24 февраля 1945 года она включила 16 самолетов Ми-262 и 15 летчиков. В подразделение «Голланд» отобрал целый ряд известных асов Востока и Запада. Штенхофа, Крупински, Баркхорна, Берра. Полностью комплектовать фербанд кавалерами Рыцарского креста, однако, не удалось. В подразделение попало несколько пилотов, не имевших обширного боевого опыта. Осмотрим достаточно характерный для Янгфербанта 44, вылет 8 апреля 1945 года. На боевое задание вылетела тройка Мея-262 во главе с полковником Штейнхофом. Ведомыми Штенхофа был молодой пилот лейтенант Фархман и ас Восточного фронта капитан Прусинский. Немецкие истребители шли на высоте 6000 метров у подножья Альп. Первым заметил цель командир тройки. Штенхоф сообщил по радио своим ведомым о лайтнинге слева внизу!» и начал подниматься. Ферхман не удержался в строю и остался на 1000 метров ниже. Штенхоф перешел в пикирование и атаковал группу П-38. Однако атака американских истребителей была безрезультативной. Штенхоф взял неправильное упреждение при стрельбе. Снаряды его пушек не попали ни в один самолет. Тройка Миа 262 вышла из боя и продолжила полет курсом на Штургард, откуда центр наведения сообщил о вражеских бомбардировщиках. Ведущий набрал высоту 8000 метров, его самолет нашел Фархман и пристроился к нему. Минуты позже подошел и Крупинский. Заметим, что все законы, взлелеяные еще в Испании тактики пар, Ротте, были нарушены. Ми-262 из Янфербанд 44 летели на задание тройками, Кетте. Самолет ведущего летел на острие клина с превышением над ведомыми. В бою, как уже продемонстрировал опыт боевых действий троих поршневых истребителей, в 1939-1942 годах такое построение рассыпалось. Фактически каждый из пилотов Ме-262 действовал в одиночку на свой страх и риск. Отметим, что вполне нормально работавшая в 51-й бомбардировочной эскадре тактика одиночных самолетов в истребительных частях явно мешала. Однако от вопросов тактических вернемся к нашим героям. Тройка Штенхофа встретила цель действительно достойную внимания, недалеко от Штутгарта. Они обнаружили большое соединение В-24 и в 18 Это были самолеты американской 8-й воздушной армии, идущие на Регенсбург. Первым атаковал бомбардировщики, летевшие на острие, образуемое тройкой Мед-262 Клина Штенхоф. Он пронесся стрелом мимо самолетов охранения и при приближении к бомбардировщикам хотел сперва открыть огонь ракетами. Однако устройство не сработало, ракеты не сошли с направляющих. Оставалось только нажать гашечку стрельбы из пушек. Штенхов обернулся и увидел, как моторы одного из либераторов окутались пламенем и чёрным дымом. Следовавшие за ведомым лётчики Ягдферднан 44 тоже с энтузиазмом врезались в строй четырёхмоторных бомбардировщиков. Ещё один бомбовоз стал жертвой новичка Фархмана. А затем ещё один В-17 послал к земле Крупинский. В той же атаке Фархману удалось подбить ещё один В-17. Он повредил ему правый мотор. Однако желание записать на свой счёт сразу два тяжёлых и едва не стало роковым для Кочмарика, двух именитых хасов. Сначала по нему пристрелялись стрелки бомбардировщиков, а минуты позже на него напали истребители эскорта. Штейнхоф об этом не знал. Выйдя из атаки, он высматривал своего ведомого, но безрезультатно. Горючее, потраченное в двух боях, вынуждало его вернуться в Рием. Сразу после посадки он стал спрашивать о своём Кочмарике. Но никто ничего о нём не знал. Сели только два миа 262 Штейнхоффа и Крупинский. Что же стало с Фархманом? При заходе в атаку, стрелки повредили ему правое крыло, так что отказал мотор. Фархман попробовал уйти на своем поврежденном самолете, но его засекли четыре истребителя сопровождения. Летевший на одном моторе, Мея-262 стал сидячей уткой. Американские истребители засыпали реактивный истребитель пулями своих 12,7 мм браунингов. Они пробили кабину и разнесли приборную доску. Фархман понял, что пора прыгать с парашютом. Приземлился он в небольшой лесок у берега Дуная. Ещё когда он висел на стропах парашюта, лётчик услышал, как что-то большое упало в реку. Это закончил свой путь его Мея-262. Мы видим, что система обороны тяжёлых бомбардировщиков могла противостоять реактивным истребителям. Атака задней полусферы позволяла стрелкам бомбардировщиков нашпиговать Мея-262 тяжёлыми пулями. А подранку уже могли добить истребителей сопровождения. Подбитый самолёт не могли даже толком прикрыть другие самолёты того же «Кэттен». При атаке строя бомбардировщиков, реактивные истребители сосредотачивались, чтобы рассеять внимание стрелков и не позволять им создавать плотную стену огня на, на каком-то сравнительно узком фронте. Вследствие рассредоточения, самолеты теряли друг друга из виду, еще перед атакой. Эффективность прикрытия бомбардировщиков, союзников, смог оценить сам Адольф Галанд, когда атаковал даже не Б-17 и Б-24, а двухмоторный Б-26, мародер. Один из истребителей сопровождения настиг его, сбил Ми-262 и ранил летчика. Галант получил ранение в ногу. Одним словом, эффективность МЕД-262 в качестве средства защиты Рейха можно характеризировать как умеренную. Она была несколько выше поршневых самолетов МЕ-109, ФВ-190 поздних серий, но лишь увеличивала шансы удрать от истребителей прикрытия, если удастся не получить очередь от стрелка Б-17 или Б-24. Сделать МЕД-262 действительно эффективным перехватчиком могли управляемые ракеты Русталь-Х4. Они позволяли атаковать коробку четырехмоторных самолетов с передней полусферы, причем даже не входя в зону эффективного огня стрелков-бомбардировщиков. Но ракеты эти оставались только в виде опытных образцов. Ни одной атаки с их помощью на МИИ-262 произведено не было. Атака, которой не было. Пролета погожим июльским вечером 1944 года одиночного разведчика на большой высоте никто не заметил. Реактивный МИИ-262 с двумя фотокамерами отснял всю зону высадки. Опытные дешифровщики сразу отметили важные цели. Вскоре был готов план операции. «Подход к цели. На высоте 8000 метров», — бесстрастно говорил командир эскадры. «Далее пологое пикирование и сброс бомбы на высоте не более 2000». Он прекрасно понимал, что подобных объяснений нескольким опытным пилотам, выбранным для столь важной и опасной миссии, не требуется. Все они имели опыт пилотирования двухмоторных бомбардировщиков. Провели более тысячи часов за штурвалом в воздухе. Шесть теней со свистящим гулом поднялись в воздух с бетонки аэродрома. спокойствие в воздухе пилотам прибавляло ощущение практически полной неуязвимости. Они неслись на огромной скорости, над облаками на звенящей высоте. Под брюхом каждого из реактивных бомбардировщиков дремала 500-килограммовая бомба. При подходе к цели самолеты один за другим стали нырять вниз, туда, где в дымке то и дело мелькали вспышки взрывов на узкой светлой полоске пляжа, отделившие сушу от залива густого синего цвета. Их целью были две, тянувшиеся от берега змеи, возле которых были видны разнообразные очертания транспортов. мед 262 заходили на цель из глубины континента быстро проскакивая над окутанным дымом плацдармом, и далее двигались вдоль наплавного пирса. Из пяти бомб в цель попали две, по одной в каждую змей. Остальные три подняли огромные столбы ила и песка рядом с целью. От близких разрывов часть бетонных поплавков пирса начала тонуть. Часть разорванных пирсов стала медленно сносить в море. Растерянные пилоты-истребители, баражировавшие в воздухе над зоной высадки, даже не успели понять, что же случилось. Зенитчики стреляли практически непрерывно но никак не могли взять правильное упреждение по скоростному самолёту. Первая атака, по сути, стала до разведки целей. Опытные лётчики обратили внимание, что основным оружием плавных пирсов были платформы на сваях, которыми причаливали транспорты. Именно эти платформы соединялись с берегом цепочки понтонов. Следующая атака немецких самолётов нацелилась на эти платформы. По аэрофотоснимкам был рассчитан момент сброса бомбы. Ранним утром на цель снова вышли шесть реактивных самолётов. После полого пикирования они один с другим атаковали платформы на сваях. Одна из них получила прямое попадание, разрутивши всю конструкцию. На этот раз не обошлось без потерь. Один из самолётов не вышел из пики, и врезался в воду. Ещё один был сбит бешеным огнём нескольких истребителей на выходе из пикирования. В следующих полётах пирсы подвергались обстрелу из 30-миллиметровых пушек и осыпались кассетными бомбами небольшого калибра, топившими понтоны. Воздушное сражение над районом высадки кипело несколько дней. Методичными атаками немецкие реактивные самолёты почти полностью разрушили плавные пирсы. Развороченные платформы заклинило на сваях, и они уходили под воду с приливом. От многочисленных взрывов многие бетонные понтоны Мальбери пошли на дно. Это была катастрофа. Основной механизм снабжения, зацепившегося за полоску берега десанта, был прерван. «Это второй Диеп», — с досадой говорили канадские солдаты на английском плацдарме. У них уже был печальный опыт осени 1942 года, когда английское командование бросило на самоубийственную атаку на занятые немцами побережье малоценных представителей Содружества из Канады. Так или примерно так могли развиваться события в том случае, если бы приближение Гитлера и руководство фирмы Мессершмитт-АГ внимательно слушали своего фюрера. Адольф Гитлер был неуравновешенным, физически и психологически нездоровым человеком, но ему нельзя отказать в умении почувствовать правильное направление действий. Целенаправленная работа над ме 262 в качестве ударного самолета могла принести больше дивидендов, чем утешение нескольких десятков асов ощущением почти полной неуязвимости в кабине реактивного двигателя. Что скрывали Шпеер и Галант? Жалобы на бесноватого фюрера в большинстве мемуаров немецких генералов и является приметом того, что какие-то ляпы допустил сам автор воспоминаний. А Голланту весной 1943 года следовало озаботиться не выбиванием для себя и нескольких мегаасов реактивных истребителей, а подготовкой тысячи-двух тысяч пилотов для обычных поршневых самолетов. Это бы позволило скомпенсировать потери зимы 1944 года и удержать ПВО Рейха на приемлемом уровне боеспособности. В свою очередь, Шпер должен был обеспечить этих пилотов самолетами. В реальности и тот, и другой фактически только реагировали на действия противника вместо игры на опережение. События поздней осени 1943 года и зимы 1943-1944 года заставили немцев наращивать производство обычных истребителей, но нужный темп был достигнут слишком поздно. Большую часть 1943 года производство одной и двух моторных истребителей в Третьем Рейхе колебалось около 1000 штук в месяц. Максимум выпуска был в июле – 1263 самолета. В ноябре 1943 года выпустили 985 истребителей, а в декабре всего 687. Несколько оживилось производство в начале 1944 года, 1525 самолётов в январе и 1104 в феврале. Из них 825 Ме 109 и 209 ФВ-190. Резкое наращивание производства произошло, когда клюнул жареный петух, и американцы начали массивное воздушное наступление на Германию. В июне 1944 года месячное производство истребителей достигло отметки 2449 машин. В сентябре 1944 года только Ми-109 и ФВ-190 варианте истребителей выпустили 1511 и 885 штук соответственно. Общий выпуск одномоторных, двухмоторных, дневных, ночных истребителей в сентябре 1944 года составил 3078 самолетов. Не будем забывать, что это достижение промышленности, засыпаемой бомбами... Но к осени 1944 года для обычных истребителей не было уже ни топлива, ни пилотов. Как говорит русская пословица, «хорошо яичко к Христову дню». Полторы тысячи поршневых мессеров, сходящих с конвейеров в месяц, были актуальны зимой-весной 1944 года, в разгар воздушной войны над Рейхом. Голланду и Шпееру стоило потратить свою кипучую энергию на производство поршневых истребителей и подготовку пилотов для них, а не надеяться на ману небесную в лице ли активного истребителя Ме-262. Упущенные возможности всегда становились объектом для жарких дискуссий, особенно в стране проигравших. История Ми-262 и реактивной авиации Германии в целом здесь не стала исключением. Однако на поверку полугодовое опоздание из-за некого вольтаристского приказа Гитлера о преимущественно ударном использовании Ми-262 на поверку оказывается мифом, никак не с реальностью. Причиной задержки выпуска Ми-262 до июня 1944 года являлись проблемы с двигателями. До тех пор, пока они не были доведены до приемлемого уровня надежности и не был налажен их серийный выпуск. О боевых подразделениях Ме-262 любого типа, не могло быть и речи. С другой стороны, мы видим, что приказ Гитлера о нацеливании новейших Ме-262 на ударную роль, причем для вполне корректной задачи воздействия на высадку союзников, оказался проигнорирован. Любой авторитарный режим делится не столько на тотальном контроле, сколько на психологическом воздействии возможных репрессивных мер. Вся полнота власти, сосредоточенная в руках Гитлера, не означало его способности поднять все брошенные ему перчатки неповиновения. Он насчитывал поднять только те, появления которых он предполагал заранее. Откровенно массового саботажа его вполне разумных предпочитаний в отношении Ме-262 Гитлер просто не ожидал. В результате того, что асо-истребители тащили одеяло Ме-262 на себя, этот революционный по своим возможностям самолет не сыграл заметной роли ни в воздушной войне, ни в сражениях на земле ме 262 по определению не мог выпускаться большой серией. Использовать его было целесообразнее в тех областях, где эффект достигался за счёт высоких лётных качеств небольшого числа самолётов. Даже выставив против бомбардировщиков-союзников до 30-50 ме 262 единовременно весной 1945 года, немецкое ПВО не добивалось значимого результата. Даже такое сравнительно небольшое количество реактивных машин могли сносить лишь булавочные уколы армадам в 1000-1200 дневных бомбардировщиков-союзников эскортируемых не менее многочисленными истребителями. Воздушная война и на Востоке, и на Западе требовала массовости, а не горстки суперпрофессионалов на суперсамолетах. Поэтому предпочтительной областью применения реактивного самолета представляется разведка, спецоперации в роли ударного самолета, мосты, аэродромы и уничтожение разведчиков противника в воздухе. Рассуждения Гитлера относительно возможности воздействия на высадку союзников были достаточно логичными, несмотря на явную деградацию личности фюрера. В первые дни операции «Оверлорд» уязвимой частью плацдарма были плавные пирсы «Мальбери», а также вся система снабжения участка высадки. Определённый эффект могли дать также удары по войскам на плацдарме, который в американском секторе имел небольшую глубину. К этому моменту немецкие реактивные машины не успели. Однако в последующей неделе шансы на эффективное использование новой техники у немцев оставались. Расширение плацдарма в Нормании задерживалось. В последующем, в ходе операции «Кобра» прорыва союзников с плацдармов, Реактивные мессершмитты могли воздействовать на систему снабжения передовых частей союзников. К счастью, течение обстоятельств технические проблемы, а также амбиции ряда персон в высших эшелонах Третьего Рейха помешали этому. Остался лишь миф о глупых запретах производства МЕ-262 как истребителя.